Работоспособность. Работоспособность Петра прямо небывалая. Напряжение умственной энергии – одно из самых редкостных. Поглощенный приготовлениями к прудскому походу, он в один день составил и написал «32 собственноручных указа в Сенат по разнообразным предметам государственного управления». Работая, он весь уходил в свое дело. По словам современника, он в один час делал то, что другой не сделал бы и в четыре. Наше время не знает ничего подобного, и уж если с кем сравнивать Петра, то с Наполеоном Первым, который, по собственному свидетельству, работал и за обедом, и в театре, и даже ночью, пробуждаясь от сна. Короче говоря, всегда и повсюду. Энергия. Это был человек громадной воли, необычной энергии. Его не могли сломить никакие препятствия, ни поражения под Нарвой, ни измена Мазепы, ни открытый бунт в Астрахани или на Дону. Казалось, неудачи или затруднения лишь придавали ему новые силы. Петра не смутили ни глухая борьба, какую вели с ним бородачи, ни проклятия, сыпавшиеся со стороны противников реформы, ни заговоры на жизнь. Петр никогда не падал духом, и вырвать у него веру в правоту своего дела не могли ни казак-булавин, ни изувер. Левин с его иступленным выкриком «Антихрист! Антихрист!» сидит на престоле. Не даже тяжелая драма, которую ему пришлось пережить, найдя в родном сыне, противоборника и врага самым заветным его мыслям и чаянием. Общественные навыки Это ненасытная жажда знания, дух пытливого ума, постоянное пребывание в труде при редкой работоспособности и неиссякаемой энергии, готовые ломать все препятствия, питались главным образом сознанием духовного родства с тем обществом, в котором жил и действовал Пётр. Русский царь мыслил себя неотъемлемой частью русского народа плотью от его плоти. В Петре ярко выделяется та особенность, которую некогда Аристотель определил словами «существо с общественными инстинктами». Заботливая мысль о благе России и грядущих поколений подсказана ему не только его положением государя, ответственного за судьбы своего народа, но и сознанием тех общественных уз, какие связывают его с окружающим миром. Царь-гражданин Из его чувства общественности выросло в Петре и другое чувство – сознания своих гражданских обязанностей. В этом отношении Петр был первым русским царем-гражданином. Оттенок гражданственности наложил на Петра в его положении самодержавного владыки необъятной империи – Отпечаток возвышенного и благородного. Действовал воспитательно, служил образцом как для современников, так и для потомства. Петр собственным примером поучал, в чем состоят обязанности гражданина. И если теперь мы сознаем себя гражданами, призванными к совместному труду, если видим в себе известное целое, такую коллективную единицу, у которой и могут, и должны быть общие интересы, общие заботы и работа, то этим в значительной степени мы обязаны Петру. Обязанности государя. Одним из наиболее ярких свойств и особенностей Петра Великого было его сознание своих обязанностей как государя перед страной, править которой он был призван. Государство. Благо народное. вот его культ, тот алтарь, на который без малейшего колебания приносит он в жертву свои энергию и ум, силы, помыслы и мечты. Идея служения государству не была чужда и Московской Руси, но только Петр впервые ярко подчеркнул ее, отделил государя от государства, резко обособил интересы государственные от частных, партикулярных и провозгласил неотъемлемое первенство первых над вторыми». С первых же шагов своей государственной деятельности целью ее он ставит благо государства и работает под этим знаменем в течение всей своей жизни. Все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления, говорит он в одном из своих указов. В манифесте 1702 года о вызове иностранцев он исходит из попечения о всеобщем благе своих подданных. «По взятии Нарвы» он обращается с такими словами к 14 сыну Алексею. «Ты должен любить все, что служит к благу и чести Отечества. Должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить трудов для общего блага». Празднуя нештатский мир, пользуется случаем заявить, что целью его было – трудиться о пользе и прибытке общим.